Глава 60. На старт. Чем ближе я подбирался к Белому мареву, тем сильнее меня сковывал страх. А вдруг не получится? И хорошо еще, если странный щит Алвов просто не пропустит меня. Но что будет, если он настроен на уничтожение чужаков? В голове против воли рисовались картины, одна страшнее и немыслимее другой – То меня растворяет, словно бы в кислоте, то сжигает энергетическим ударом. Не будь я в петле, не факт, что вообще решился бы на такую авантюру. А выставив перед собой тело Алва, я увеличил тягу, и пугающая белизна закрыла передо мной весь обзор. Я ведь даже не умереть боюсь, пусть и в муках. Многочисленные возрождения приучили меня по-другому относиться к смерти. Мне страшно другое что я вернусь в начало петли и не узнаю, что же там, на чужом корабле». Все вокруг словно бы затянуто молочным туманом, а потом очертания корабля проявились с невероятной четкостью, и я оказался прямо рядом с правым двигателем. Обернувшись назад, увидел все то же марево, за которым скрылись и псы, и корабль Ланы, и второй катер Алвов. Связь, кстати, тоже пропала. Дочь Ланели что-то начала мне говорить – А потом ее речь оборвалась. Тихо. Очень тихо. Неслышно открылся шлюз, как будто кто-то меня ждал внутри и сейчас приглашал войти. Может, АЛФ был не один? Если катер устроен по тому же принципу «что и ЭТА-01», там есть еще одно место. Неожиданно меня охватила злоба. Спалил мозги этому, сумею и повторить. По крайней мере, попытаюсь шлюз я буквально влетел на трупе Алва, и проход моментально закрылся за моей спиной. Включился обдув, появились звуки. Я был на корабле пришельцев, и казалось, будто бы не покидал экспериментальный истребитель, угнанный у наместника. Все повторялось почти до мельчайших деталей, только обшивка была немного другой, и бортовые надписи представляли собой зеленые спирали в перемешку с геометрическими фигурами. Как только включилась искусственная гравитация, скафандр с мертвым алвом моментально потяжелел, и я отпустил его, услышав глухой стук. Пусть полежит здесь, тем более что это теперь тоже своеобразная традиция. Ударив по плоской кнопке, я открыл проход из шлюза во внутреннее помещение и до более знакомым маршрутом добрался до кабины управления. К счастью, пустой. Хотя я мысленно уже приготовился к драке. И снова все то же самое, только форма сидения немного отличается. В целом же, фактически один в один, новейший истребитель Вели. Кажется, Алф говорил о каких-то древних, может, в этом разгадка? Синекожие ничего не изобретали, а просто воспользовались уже существующей, но при этом, скажем так, слегка позабытой технологией. Думаю, рациональное зерно в этом точно есть. А раз так, значит и в управлении этим красавцем нет ничего сложного. Усевшись в капитанское кресло, я коснулся панели навигации, которая моментально отреагировала включившейся подсветкой и мерным гулом работающих узлов. Что ж, транспортное средство для побега у меня есть. Только для начала надо как-то настроить этот белесый щит, чтобы лучше видеть. А то не очень я себя комфортно чувствую в этом тумане. Ага, вот и регулятор щита. Несмотря на его необычный цвет и плотность, запитан он вполне стандартно от корабельных аккумуляторов и пилота. Молочная сфера стала почти полностью прозрачной, и я смог разглядеть усыпанное звездами черное пространство космоса. Вот только ни Ланы, ни второго катера «Алвов» поблизости не было. Лишь обломки флота Гнарфов, смешанные с разбитыми фрегатами и истребителями повстанцев. Что же произошло? Вели уничтожила Алва или тот ее? Или, может, они сейчас играют в смертельные гонки? Даже псы куда-то пропали. Хотя их за то короткое время, что я не наблюдал за происходящим, точно бы никто не успел подобрать. В эфире по-прежнему царила тишина. Никто не подавал признаков жизни. Что ж, тем лучше для меня. Я выжил, обзавелся транспортом загадочной и жестокой расы, так что теперь могу спокойно лететь, например, на Вларс к Колонелю. Об итогах моей попытки влиться в движение повстанцев и всем, что с этим оказалось связано, можно будет подумать и в процессе. Раз уж я умудрился не умереть, несмотря на все передряги, в которых побывал, то было бы неплохо получить и обещанную технику следующего уровня. Плюс хотелось бы узнать, что представители стороны Империи думают о ситуации с Алвами. Вот только сначала... Минут 15 у меня ушло на то, чтобы войти в интерфейс корабля. Алвы пользовались собственными обозначениями, которые отличались от имперских, так что пришлось немного помучиться. Зато в итоге мне удалось подключиться к общей сети, и проверить свою почту. И надо же! Четвертый адресат, которому я послал сообщение наряду с графом, принцессой и старым Беном, наконец-то ответил. «Я только что получил донесение от Ланы. Ты уверен, что нам с тобой есть о чем разговаривать?» Честно говоря, я уже не рассчитывал, что моя затея сработает. Создать новый почтовый ящик – Найти сайт сопротивления и отправить письмо с пометкой командуру детская наивность. Так мне казалось. А тут вдруг лично Олег Озеров удостоил меня ответом. Почему, Почему бы и нет? нет? Действительно, что нам мешает завязать диалог и попытаться сгладить острые углы на расстоянии, когда нет искушения разморжить мне череп? А то личные беседы у нас с командером как-то не задаются. Твоя позиция ясна, нечего обсуждать. Тебе предоставили выбор, причем не один раз. И ты в очередной раз предпочел Империю. Увы, командор не горит желанием общаться. Хотя стал бы он в таком случае вообще отвечать. Хотя если дочь колоннели рассказала ему, куда именно я умудрился залезть... Я этого не говорил. И передай Лане... Я рад, что она тоже смогла выжить. Подтверждать лишний раз и не требовалось, ответил командор, проигнорировав мое послание для дочери колонеля. Ты не с нами, значит за них. Третьего варианта быть не может. Опять слова и громкие фразы. Ладно, попробую тогда спросить прямо о том, что меня мучает с того момента, как я впервые узнал о чужаках из далекого космоса. А как же Алвы? Они сражаются против Гнарфов, Вели и Сопротивления. Им все равно, кого убивать. У них своя цель. И ни Империи, ни ее врагам, ни повстанцам в ней не нашлось места. Скажешь, я не прав? Прав. Всего одно слово, но насколько оно важно. Командор Озеров наконец-то согласился со мной, пусть и всего лишь о том, что Алвы – общие враги всех разумных, которые нам неизвестны. Так почему бы не объединиться против них? Понимаю, немного наивно, да и кто я такой, чтобы подобное предлагать. Но даже так Озеров не стал торопиться с ответом.